Глава 7. Выйдя на орбиту планеты, корабль начал сбрасывать скорость, и Джо Фернрайт в ожидании предстоящей через полчаса, как то было объявлено по системе громкой связи, посадки листал Уолл-стрит-джорнал. В газете этой, как он уже давно заметил, частенько публиковались статьи, доходчиво описывающие самые невероятные идеи и изобретения. И оттого ч т е н и я д ж о р н а л для него частенько становилось сродни путешествию в ближайшее будущее. Примерно месяцев на 6-8. Новейшая модель дома в Нью-Джерси, спроектированная специально для стариков, снабжена суперсовременным устройством, позволяющим сменить квартиранта легко и без малейших задержек. Как только жилец естественным образом умирает, Электронные детекторы в стене фиксируют остановку его сердца и запускают в действие запатентованное нами устройство. Умершего тогда подхватывают встроенные в стену комнаты механические руки зажимы и отправляют прямиком в выдвинувшуюся в то же самое время из той же самой стены асбестовую камеру, где тело покойного прямо на месте и подвергается кремации. Таким образом... Квартира день в день освобождается для нового, желательно столь же престарелого, жильца. Джо в негодовании поднял глаза от статьи в газете. «Лучше оказаться где угодно, — решил он, — чем снова на матушке-земле, где тебя рано или поздно, но все же непременно, запихнут в такую вот новомодную комнатенку». Я проверила бронь и выяснила, — заговорила рядом Мали, — что для всех нас заказаны номера в отеле «Олимпия», расположенном в самом большом городе планеты. Название города переводится как «Бриллиантовая голова», и находится он на длинном извилистом мысе, который на пятьдесят миль вдается в Маренострум. — Что значит Маренострум? — спросил Джо. «Наш океан!» Джо продемонстрировал Мали заметку в джорнал. Она ее тотчас прочитала, после чего он молча передал раскрытую газету ближайшему к ней пассажиру. Тот, немедленно прочитав заметку, передал газету соседу, который после прочтения тоже передал ее, словно эстафетную палочку, уже своему соседу. Так оно и пошло от соседа к соседу, от соседа к соседу, и каждый, избавившись от газеты, немедленно оглядывал прочитавших заметку ранее, оценивая реакцию других. «Мы, в конце концов, все-таки сделали правильный выбор!» — высказался, наконец, за всех Харпер б у л д у и н А остальные пассажиры дружно закивали. «Вовремя-таки е унесли ноги с насквозь прогнившей родной планеты!» Тут завыла сирена, и стюардессы, согласно инструкции, зафиксировали каждого пассажира в противоперегрузочном кресле ремнями. Посадка корабля прошла штатно. Крепкие мужчины из обслуги вручную отдраили люк, и в салон ворвался в воздух планеты Пахаря. И был он непривычно свежим и прохладным. Многие пассажиры тут же самостоятельно, отстегнув ремни, поднялись на ноги и приблизились к распахнутому люку. Оказавшийся среди них Джо немедленно почувствовал близкое присутствие океана. Прикрыв от низкого бледного солнца глаза, раскрытой ладонью, он оглядел окрестности и различил на горизонте силуэт далекого незнакомого города, а за ним серо-коричневую гряду холмов. «И все же океан явно неподалеку», — сообразил Джо. «Мали, несомненно, права. На этой планете главенствует именно он, и только в нем или от него поблизости скрыто все самое интересное». К кораблю подкатил трап и со скрежетом пристыковался к подножью распахнутого пассажирского люка, и две стюардессы, заняв надлежащее... В соответствии со служебной инструкцией позиции по сторонам от распахнутого люка принялись давно отработанной, дежурной улыбкой провожать каждого, сходящего с борта космолета. Прежде чем начать спуск по трапу на влажные плиты взлетно-посадочной площадки местного космопорта, Джо Фернрайт взял Мали за руку. Та, глубоко погрузившись в собственные думы, спускалась молча. т ж к и е воспоминания, — сообразил Джо, — должно быть навеяно этим самым местом. А что же судьба готовит здесь мне? Иной мир, иная атмосфера. Он полной грудью вдохнул насыщенный незнакомыми запахами воздух. Хочешь, не хочешь, а привыкать все же придется. — Только не говори, что находишь этот мир неземным, — нарушила молчание Мали. а «Ради Бога! Ради меня!» «Не понял?» — удивился Джо. «Ведь этот мир действительно неземной. Он совершенно не похож...» «Да ладно!» — м а л и махнул рукой. «Когда-то у нас с Ральфом была такая игра. Игрой в фактизмы мы ее называли. Сейчас припомню штуки 2-3 для примера. Их почти все он придумывал. Вот, скажем...» С приходом новых технологий книжный бизнес попал в переплет. Или «Кенгуру новые территории заселяют с наскока». Или вот «Пресс-секретарь общества борьбы с курением при общении со своими оппонентами по телефону в сердцах бросил трубку». А вот еще е Со своего появления в 1945 году атомная энергия, разум, наэлектризовала весь мир. Ясно?» Она вопрошающе взглянула на Джо. «Не понимаешь?» «Ну да ладно». «Все эти утверждения истинные», — произнес удивленный Джо. «Так, во всяком случае, я их воспринял. Так в чем же состояла ваша игра?» «А как тебе нравится такое?» Очередной запрос Сената относительно коррупции в сфере оказания ритуальных услуг оказался в очередной раз погребен в недрах государственного бюрократического аппарата. Я сама нашла это утверждение в газете. Думаю, что и остальные Ральф отыскал в каких-нибудь старых газетах или услышал по телевизору, поэтому все они... как ты и говоришь, были истинными, все были настоящими. Чуток помолчав, она с грустью добавила. Да, и вообще, все у нас с Ральфом было по-настоящему, но, к сожалению, было так только лишь в самом начале. К Джо и Мали осторожно приблизилось существо, напоминающее огромную крысу, п о к р ы т о е густой черной шерстью с красноватым отливом. Существо что-то с натугой тащило, и этим чем-то при ближайшем рассмотрении оказалась стопка книг. — Спидлы! — объяснила Молли, указав на усердное, крысоподобное существо рядом с ними, а затем и на второе, точно такое же, подошедшее к Харперу Болдуину. Типичный представитель одного из местных разумных видов. Здесь и другие живут. Мали принялась загибать пальцы. Спидлы, вабы, д е р ж и клаки, тробы и печатники. Они остались здесь еще со старых времен, пережив существа древности, туманников. Этот вот предлагает тебе купить у него книгу. Спидл. тронул лапой прикрепленный к поясу крошечный магнитофон и из динамика дребезжаще раздалось вашему вниманию предлагается история очарующего мира во всех его подробностях сначала фраза прозвучала на английском а затем на французском русском китайском и еще на нескольких уже неведомых джо языках в конце концов магнитофон Опять ту же фразу воспроизвел по-английски и, выдав следом длиннющий, раздражающий слух, с к р е ж е щ у щ и й звук умолк. — Купи, — предложила Мали. — Что? — переспросил Джо. — Купи у него книгу. — Ты знаешь, о чем она? — В мире существует только одна книга, — терпеливо сообщила Мали. — В мире? «В смысле, на этой планете? Или вообще во всем мире?» «На планете пахаря есть только эта книга», — уточнила Мали. «А люди читать ее не устают?» «Она постоянно меняется!» Мали в нетерпении протянула спидлу монетку в десять центов. Тот, явно довольный неожиданной удачной сделкой, отдал книгу Мали... а та, в свою очередь, вручила ее Джо. «Странно!» — подивился Джо после того, как тщательно осмотрел приобретение. «Но у книги ни на обложке, ни на титуле и в помине нет имени автора или названия». Они продолжили свой путь к зданию местного космопорта, а Мали на ходу пояснила. «Она написана группой существ», «Или созданий. Не помню, как их должно называть по-английски. В общем, эта группа фиксирует в книге все, что произошло на планете. Абсолютно все. И весьма значительное, и даже самое маломальски никчемное». «Тогда выходит, что книга эта всего лишь обычная газета?» Мали остановилась, и, с м е р и в Фернрайта недовольным взглядом, как можно спокойнее пустилась в объяснение. «Вовсе никакая это не газета, и тем более необычная. Сначала календы ткут ткань истории и заносят получившиеся узелки будущие события в непрерывно меняющуюся книгу, а уж затем эти события и происходят». «А календы эти, они что же?» Будущее предсказывают. Или, быть может, даже сами его творят. А вот где причина, а где следствие, доподлинно да пока неизвестно. к примеру, календы записали в своей меняющейся книге, что туманники исчезнут, и те исчезли. Следует ли считать, что календы погубили их? Кто знает, кто знает? После непродолжительной паузы м а л и добавила, «Но именно так полагают спидлы, хотя они, как известно, существа весьма суеверные». Раскрыв книгу на первой попавшейся странице, Джо н и узнал ни языка, ни даже алфавита. Однако, полистав немного, он наткнулся на небольшой абзац на английском, и текст этого абзаца сообщил ему, Девушка Мали Йоджис, специалист по очистке затонувших предметов от коралловых отложений. Среди прочих специалистов из различных звездных систем прибыли геологи, конструкторы, инженеры-гидравлики, сейсмологи, специалист по подводным работам и археолог, а также занимающийся поиском затонувших городов экстрасенс и многоногий моллюск, ж и в у щ и й обычно в аквариуме с морской водой. Прилетела на планету также и кишечно-полосное, способное... Далее текст шел на другом, неведомом Джо языке, и т у т в недоумении захлопнул книгу. Они уже подошли к эскалатору, ведущему прямиком внутрь главного здания космопорта, и Джо предположил... «Может быть...» «И я в этой книге тоже упомянут». «Разумеется, упомянут», — немедленно заверила его Мали. «Поищешь хорошенечко и непременно найдешь там информацию о себе. Да вот только будешь ли ты рад написанному о тебе в этой книге большой вопрос?» «Чтобы обо мне там не говорилось», — рассеянно заметил Джо. серьезно опечален я не буду в гостиницу их доставила многоколесная наземная машина такси почти всю дорогу джо фернрайт сидя на заднем сиденье изучал удивительную книгу без названия и его настолько увлек заключенный в ней загадочный текст что даже и облик инопланетного города и его невиденные им д о с е л л здания и сверкающие витрины и снующие по улицам удивительные существа запомнились ему весьма смутно. Второй, найденный Джо в книге на английском языке абзац, гласил, «Очевидно, проект подразумевает поиск, подъем и восстановление в исконном виде некой затонувшей некогда структуры, а судя по количеству приглашенных работников, самых различных специальностей, структура э т о обладает гигантскими размерами. В непосредственной близости окажется аналогичная темная конструкция, и попытка поднять из воды лишь одну из них приведет к катастрофическим последствиям». И вновь перед глазами Джо побежали незнакомые, напомнившие изображенные на листе азбукой Морзе символы. и он обратился к своей спутнице. е а в т о р о м книги действительно известно о восстановлении Хельцкалы?» «Разумеется», — коротко ответствовала Мали. «Ну и в чем же здесь заключается предвидение?» — спросил он. «Написанное полностью совпадает с настоящим. Быть может, с разницей лишь в час-другой, не более». «Истинное предвидение ты о т ы щ ш ь только в том случае, если станешь долго и вдумчиво изучать книгу», — заверила его Мали. «Оно сокрыто там, в различных отрывках и переводах основного текста, но, уверяю тебя, через всю книгу абсолютно точно тянется тонкая нить из прошлого в настоящее, а затем и в будущее». И где-то в тексте этой книги обязательно предсказаны и судьба Хельцкаллы, и судьба Глимунга, и наше с тобою будущее, разумеется, тоже. Все и вся, что там изложено, уж поверь мне на слово, давно выткано календами в общей ткани событий нитями, извлеченными ими из времени, что течет вне, нашего обыденного мира. — Ага, так ты знала, что за книгу тебе продаст Спидл еще до того, как он к нам подошел? — Я видела ее, когда мы были здесь с Ральфом. Машина а в и в предсказала нам полную идиллию, а книга а к а л е н т содержала запись о том, что Ральф... м о л я осеклась. — В общем... Он покончил с собой, а прежде попытался убить и меня, но, на мое счастье, затея со мной у него не выгорела». И книга Калент что же? Предсказала все эти события? «Да, именно предсказала. Отлично помню, как мы с Ральфом впервые прочитали текст, но, разумеется, ни единому слову не поверили, ведь по руку нам были...» «Передувая земная наука, воплощенная в машину в и в а книжка эта нам тогда представлялась просто сборником досужих побосенок, выдуманных выжившими из ума старухами, которые ради собственного удовольствия распространяют в миру всякие гнусности». «Так получается, что машина в и в в случае с вами ошиблась?» Она не то чтобы вовсе ошиблась, но все же в своей экстраполяции нашего совместного будущего не учла одной сущей мелочи. Как оказалось, у Ральфа был синдром Уитни. Это такая редко встречающаяся психотическая реакция на амфетамины. а он об этом ведать не ведал и знать не знал, и, полагая, что у него избыточный вес, постоянно глотал их, как...» Она замолкла, подбирая нужные слова. «Как понижающее аппетит средство», — подсказал Джо. «Вроде алкоголя». «Именно». «В общем, ни с того ни с сего, хоть он и не принимал тогда таблеток больше обычного, В один далеко не самый прекрасный из дней он вдруг сделался агрессивным параноиком, истинным чудовищем. Что ни почем одному, абсолютно противопоказано другому, — подумал Джо. Надо же, синдром Уитни. Если есть предрасположенность, то действительно для перехода в иное состояние никакой передозировки и не требуется. «Сочувствую тебе», — вполне искренне произнес Джо. Такси затормозило у бордюра. Похожий на земного бобра водитель шепеляво проворчал что-то на неизвестном Джо языке, но Мали, однако, п о н и м а ю щ е кивнув, сунула ему в лапу несколько монет, и они ступили на тротуар. Джо огляделся по сторонам. Их окружали наземные автотрассы. почти статичные неоновые вывески. Да город вообще был населен не так плотно, как привычные ему земные города, и все здесь происходило гораздо медленнее, чем на земле. И редкие прохожие прогуливались, а не стремглав неслись по улицам, а по дорогам чинно катили, а не с бешеной скоростью мчались автомобили. Здешний мир выглядел вполне привлекательным, И Джо подумалось, что именно такой, поди, земля и была во времена президента Рузвельта. в с л у же он, д е в я с себе самому, проговорил. — А мне здесь даже нравится. Будто в прошлое попали. Лет этак на сто пятьдесят назад. — Теперь-то ты, наконец, понимаешь, почему я на тебя рассердилась, — проговорила Мали, чутко уловив состояние Джо. «Ведь ты огульно хаял планету пахаря, которая целых шесть лет была моим домом. И вот...» Она привольно взмахнула рукой. «Я вернулась!» «И снова, как это ни странно, верю в пророчество машины в и в п о й д е м в гостиницу», — предложил Джо. «Опрокинем стопочку-другую по поводу прибытия». Через вращающуюся дверь... Они вошли в отель Олимпия, и их тотчас окружил старомодный уют, в котором нашлось место и деревянным полам, и резным панелям на стенах, и латунным перилам, и дверным ручкам замысловатого литья, и даже пушистому красному ковру на полу. А более всего Джо поразил здесь древний механический лифт, в котором напрочь отсутствовала электроника, а управлением ведал Как это неудивительно, живой лифтер в кабине. Обстановка в номере оказалась весьма скудной. Шкаф, заляпанное зеркало, железная кровать, д да о плотные шторы на окнах до пола. Джо немедленно уселся на колченогий стул и продолжил изучение книги. Совсем недавно он был всецело увлечен игрой, а теперь его с головой поглотила книга. И чем глубже он вникал в смысл ее текста, тем яснее ему становилось, что книга и в самом деле является пророческой. Так, раз за разом, вчитываясь в ее строчки, а затем прокручивая их уже в уме, он постепенно определил истинную последовательность многих приведенных в ней на английском отрывков, а затем и мысленно свел их смысл в единое, хотя и не совсем понимаемые им пока ц е л о е м о л и тем временем распаковала свой чемодан, вытряхнув всю свою одежду грудой на неразобранную еще постель. «Пойду приму ванну», — сообщила она. «Не правда ли, забавно, Джо Фернрайт, что нам здесь, будто мы оказались на земле век назад, приходится подстраиваться под...» архаичные моральные традиции и селиться в двух разных, пусть даже и соседних номерах. — Да, — рассеянно согласился Джо. — Похоже на то. Она вернулась в комнату в одних только узких брючках, голая по пояс. Гибкая статная фигура, высокая маленькая девичья грудь. Да у нее же тело профессиональной танцовщицы. подумал Джо, или закаленные долгими странствиями, но все еще юной первобытной охотницей. Прежде Джо познал ее тело только в кромешной тьме корабельной кают-компании на ощупь, теперь же, наконец, и явственно разглядел. п о м н и т с у Кэт фигурка тоже была ничего. Да и сейчас, пожалуй, вполне себе осталось. Неожиданно всплывший образ бывшей жены вызвал в душе сильнейшее раздражение, и Джо опять нарочито уткнулся в книгу. — А ты бы и спал со мной? — спросила Мали. — Будь я циклопом. Представь себе, у меня вот здесь один только единственный глаз. Она откнула себя пальцем в лоб над переносицей. — Помнишь циклопа по имени Полифем из о д и с с е и Ему еще в той поэме выкололи его единственный глаз горящей палкой. Послушай лучше. Перебил ее Джо и принялся читать книгу вслух. Ныне доминирующим существом на планете является так называемый Глимунг. Этот огромный, практически неизученный организм переселился на планету пахаря из другого мира несколько веков назад, именно в то время, когда прежний древний доминирующий вид, представителей которого теперь принято называть туманниками, исчез. Джо поманил Мали, и та подошла к нему. «Однако власть Глимунга существенно ограничена загадочной книгой, в которой якобы зафиксировано все, что было, есть и будет». Он захлопнул книгу. «Видишь, книга рассказывает о себе самой. «Давай же, быстрее посмотрим, что там написано дальше», — предложила Мали. И «Это все. Дальше весь текст не на английском». Взяв книгу из его рук, Мали принялась не спеша листать страницы от середины к началу. Вскоре лицо ее стало серьезным и строгим, и она сообщила. «А вот как ты того и хотел упоминание о тебе, Джо». «Я же знала, я говорила, что в книге непременно написано и о тебе». Он выхватил книгу из рук Мали и поспешно прочел вслух. «Джо Фернрайт выясняет, что Глимунг считает Календ и их книгу своими непримиримыми соперниками и намерен раз и навсегда подорвать всеобщую веру в способности Календ предвидеть будущие события. Однако, как именно он это предполагает сделать, остается неясным, поскольку множество имеющихся версий на сей счет радикально между собой разнятся. «Дай-ка я полистаю еще!» Мали приняла книгу из рук Джо и стала пристально изучать идущие далее страницы. «Глядишь, и еще что-то, дельное нарою!» Вдруг она, переменившись в лице, воскликнула. «Да это же мой родной язык!» Затем она, перечитывая раз за разом отрывок, надолго замолчала. Наконец, окончательно помрачнев сообщила. «Здесь написано, что истинный смысл проекта Глимунга заключается именно в восстановлении храма Хельцкала. А еще здесь сказано, что у него из этого ничего не выйдет. «И это все?» Джонни отводил пристального взгляда от Мали, поскольку явственно видел по ее лицу, что она чего-то недоговаривает. «Здесь еще говорится, что большинство приглашенных участников проекта погибнут вместе с самим затеянным Глиммингом проектом. Нет-нет!» Она поправилась. «Не обязательно погибнут». Здесь сказано иначе — «туджик» т — будут изуродованы, сломлены или канут в небытие. Вот именно так здесь и написано. На них обрушится некая разрушающая сила, и возможности помочь им никому не п р е д с т а в и т с я Как считаешь, Глимунг об этих главах знает? — спросил Джо. — О том, что у него ничего не получится, а мы... «Конечно же, знает. Здесь ведь написано, Глимунг считает Калент и их книгу своими непримиримыми соперниками и намерен раз и навсегда подорвать всеобщую веру в способности Калент предвидеть будущие события. Ясно же, что Хельцкалу он восстанавливает только ради того, чтобы подорвать их исконную силу». «Этого в книге вовсе нет». — возразил Джо. — Там говорится, как именно он это предполагает сделать, остается неясным, поскольку множество имеющихся версий на сей счет радикально между собой разнятся. Но речь, скорее всего, все же идет именно о восстановлении Хельскалы. Ты же сам сказал, что авторы книги знают о восстановлении храма. Тогда само собой разумеющимся представляется, что эти два отрывка друг друга дополняют. Мали, нервно сцепив пальцы, прошлась по комнате. Я так и говорила. Наше будущее, судьба Глимунга, судьба Хельскалы — все здесь, все в этой книге. И получается, что наша судьба — уйти в небытие. Погибнуть почем зря. Она замерла в отчаянии, глядя на Джо. «Так же, как погибли все туманники, которые бросили вызов в книге Календ. Спидлы тебе это подтвердят. Они до сих пор об этом судачат». «Давай-ка поскорее расскажем о нашем открытии остальным участникам проекта», — предложил Джо. В дверь вежливо постучали, а затем в номер осторожно Заглянул Харпер Болдуин. «Простите, что потревожил вас», — п р о б а с и л он. «Но мы тут читали эту пресловутую книгу». Он демонстративно повертел в руках свой экземпляр. «Тут о нас всякое-всячино п о н а п и с а н а Я попросил дирекцию гостиницы оповестить всех гостей об общей встрече в Большом конференц-зале на одиннадцатом этаже через полчаса, — Ну, а к вам уж и явился лично. — Спасибо. Мы обязательно придем, — заверил его Джо. Мали Йоджис, хоть и напряглась, словно уже ощущая предстоящие боли страх, все же слабо кивнула из-за плеча Джо.